и коммунисты, призывавшие в рай под звуки расстрелов невиновных, и наши демократы с их обещанием лечь на рельсы во имя улучшения уровня жизни народа. Англичане, победно шествуя по земному шару и утверждая свое влияние, не скупились на лицемерные лозунги. И колонии они захватывали ради счастья туземцев, и войны развязывали во имя мира, и Чехословакию спасали, отдав ее Гитлеру. А в период перестройки и позже вместе с американцами так задурили голову советским и российским лидерам, что они до сих пор не могут понять, каким образом все к черту распалось и почему вместо двух военных блоков остался лишь один. Утешает, что большевики в области политического лицемерия ловко обштопали англичан. Куда им до обещаний построить рай на земле? куда им до сталинской конституции. А русско-финская война, прикрытая, как положено, заботой о мире, а захват Прибалтики, etc., etc. Это уже вероломство и коварство. Но и сами англичане всегда, если позволяли обстоятельства именно таким образом, действовали против своих противников и не отличались от товарища Сталина. Вероломство и коварство я воспринимаю как вполне естественный профессионализм любой спецслужбы и отнюдь не намерен по этому поводу ханжить. В военную историю вошел поход герцога Мальборо к Дунаю в 1704 году, когда благодаря дезинформации он ослабил и разгромил французские войска. С участием своего посланника в Петербурге лорда Витворта англичане подготовили Дворцовый переворот, в результате которого в 1801 году был убит российский император Павел I, желавший сближения с Францией и Германией. Активная дезинформация использовалась в борьбе с турецкой армией во время Первой мировой войны, что обеспечило разгром турок силами генерала Алленбю. Сладкие песни о дружбе пел большевикам представитель Великобритании в России Роберт Брюс локкарт а сам плел антисоветские козни вместе с левым эсером Савенковым и авантюрным авантюрном одесситом Сиднеем Рейли. И Ярославский мятеж организовали, и заговор послов с убийством Ленина, Троцкого и других героев революции тут накололись на игру более коварной ЧК. С блеском англичане провели серию операций по дезинформации во время Второй мировой войны, накануне высадки союзников в Нормандии. На подводные лодки, а затем на шлюпке у испанского берега был выброшен труп майора Мартина, к руке которого был прикован портфель с секретными документами. Внутри лежал засекреченный план высадки союзников в Греции. Гитлер тут же среагировал. Знай интерес Черчилля к Балканам. Незадолго до высадки в Нормандии открытие Второго фронта генерал Клифтон Джейнс, похожий на фельдмаршала Монтгомери, был загримирован до такой степени, что его было невозможно отличить от прототипа. Он наносил визиты в Гибралтар и различные городишки Северной Африки под пристальными взглядами итальянских и немецких агентов. которые доносили о вероятной высадке союзников в Северной Африке. «Хватит тебе поливать наши органы», — включал кот. «Ваши органы научились лицемерию и вероломству у самого сатаны. Заманили в СССР и пришили Бориса савинкова и Сиднея Рейли. В 30-е годы внедрили в английские спецслужбы целый отряд своих людей и эффективно контролировали наши несчастные спецслужбы». Так кто же больше вероломен?» «После войны агентов СИС в Прибалтике, на Украине и в странах Восточной Европы, заброшенных для ведения партизанских действий, хватали и расстреливали?» «Кто же лицемернее? Кто же вероломнее?» «КГБ или Ми-6 в паре с Ми-5?» «Сочтемся славы! Ведь мы свои же люди!» Но если брать английское лицемерие как часть национального характера, то оно настолько органично, что сами лицемеры верят в то, что говорят правду, они не притворяются.